Для моей матери это было больше, чем простым долгом. В память о собственных страданиях и избавление от них для нее стало потребностью и страстью в свою очередь являться страждущим, как ангел-хранитель. Во время одной из прогулок их внимание привлекла одна особенного бога и хижина в долине, где было множество оборванных детей, и все говорило о крайней нищете. Однажды, когда отец отправился в Милан, Мать посетила это жилище, взяв с собой меня. Там оказался крестьянин с женой, с огбенной трудом и заботами. Они делили скудные крохи между пятью голодными детьми. Одна девочка обратила на себя внимание моей матери. Она оказалась существом какой-то иной породы. Четверо других были черноглазые, крепкие маленькие оборвуши, а эта девочка была тоненькой белокурой. Волосы ее были словно из чистого золота, и, несмотря на убогую одежду, венчали ее, как корона. У нее был чистый лоб, ясные синие глаза, а губы и все черты лица так прелестные и нежны, что всякому видевшему ее она казалась созданием особенным, сошедшим с небес и отмеченным печатью своего небесного рождения. Заметив, что моя мать с удивлением и восторгом смотрит на прелестную девочку, Крестьянка поспешила рассказать нам ее историю. Это было не их дитя, а дочь одного миланского дворянина. Мать ее была немкой, она умерла при ее рождении. Ребенка отдали крестьянке, чтобы выкормить грудью. Тогда семья была не так бедна. Они поженились незадолго до того, и у них только что родился первенец. Отец ее в питомице был одним из итальянцев, помнивших о древней славе Италии. Одним из рабов, ежечасно ропщущих, стремившихся добиться освобождения своей родины, это его и погубило. Был ли он казнен или все еще томился в австрийской темнице, этого никто не знал. Его имущество было конфисковано, а дочь осталась сиротой и нищей. Она росла у своей кормилицы и расцветала в их бедном доме прекраснее, чем садовая роза среди темнолистого терновника. Вернувшись из Милана, мой отец увидел в гостиной нашей вилы играющего со мной ребенка, более прелестного, чем хирургин, существо, словно излучавшее свет, а в движениях легкое, как горное серно. Ему объяснили, в чем дело. Получив его разрешение, мать уговорила крестьян отдать ей их питомицу. Они любили прелестную сиротку. Ее присутствие казалось им небесным благословением, Но жестоко было бы оставить ее в нужде, когда судьба посылала ей таких богатых покровителей. Они посовещались с деревенским священником, и вот Элизабет Лавенца стала членом нашей семьи, моей сестрой и даже более прекрасной обожаемой подругой всех моих занятий и игр. Элизабет была общей любимицей. Я гордился горячей почти благовейной привязанностью, которая намнушала всем и сам разделял ее. В день, когда она должна была переселиться в наш дом, моя мать шутливо сказала мне: «У меня есть для моего Виктора отличный подарок, завтра он получит его». Когда она на утро представила мне Елизабет в качестве обещанного подарка, я с детской серьезностью истолковал ее слова в буквальном смысле и стал считать Елизабет моей, порученной мне, чтобы я ее защищал, любил и лелеял. Все расточаемые ей похвалы я принимал как похвалы чему-то мне принадлежащему. Мы дружески звали друг друга кузеном и кузиной, но никакое слово не могло бы выразить мое отношение к ней. Она была мне ближе сестры и должна была стать моей новей.